Ехать пришлось на максимальной скорости, объезжая ямы и валуны, подпрыгивая на ухабах. Самолёты легли на обратный курс, пришлось остановиться и ждать, пока они опять пролетят, стараясь самому себе казаться меньше малого. Ещё один бросок, и я у входа в убежище. Как только первый контейнер скрылись под землёй, послышался шум двигателей, вдали блеснули огни фар. Я как попал, побросал контейнеры вниз и уже собрался нырнуть вслед за ними, но тут над головой мелькнули огромные крылья и меня накрыл слепящий свет. В глазах еще плесали блики, но я на ощупь включил зажигание, передачу и выскочил из рванувшейся вперед машины. Опять накатила волна света, я как подкошенный рухнул на бок и замер. Свет проникал даже сквозь закрытые веки. Мне показалось, что прошла вечность, а не несколько секунд. Я кубарем скатился вниз, в кровь побив коленки об острые углы контейнеров, потом, словно крот, в кромешной тьме толкал и пихал ящики сквозь тесный ход. Сверху доносился рёв самолётов, затем послышалась стрельба, загремели взрывы. Отлично, выдохнул я. Оружие делается для того, чтобы из него стрелять, вот они и стреляют. Я так и думаю. что эти ребята любят пострелять и рад, что не ошибся. Громкий взрыв возвестил, что моей машине пришел конец, лучше и быть не может. Я на ощупь отыскал передатчик и не спеша взобрался по лестнице. Удобно расположившись на верхушке лестницы, упершись локтями в землю, я наблюдал за представлением. В небе были реактивные самолеты, трещали пропеллеры. Гремели разрывы бомб, посвистывали пули. Красиво горела моя машина, выбрасывая языки пламени каждый раз, когда в неё попадал шальной снаряд или пуля. Треск выстрелов и грохот разрывов понемногу стихали. Чтобы оживить бой, я нажал на кнопку передатчика. С вершины горшка ударились скорострельные орудия, время от времени взлетали ракеты. Каждый второй снаряд был трассирующим. Так что шоу удалось на славу. Самолёты перестроились и снова бросились в атаку. Вершина горшка и земля вокруг него потонули в пламени. Для этой шутки я использовал исключительно клеанское оружие. Было забавно наблюдать, как армия воюет по сути дела сама с собой. В метрах в 30 от меня взорвалась бомба, зашиврот посыпался песок. Эта часть спектакля подошла к концу. Пора играть финал. Я торопливо полез назад в нору, обрушивая за собой тучи песка, втащил лестницу и провода. Песок, вынутый при строительстве, удерживался над входом при помощи досок, и когда я их выбил, он обвалился вниз с неожиданной скоростью. Я едва успел закрыть дверь. Потом сосчитал до десяти, чтобы обвал наглухо запечатал входную шахту, и нажал на кнопку. Ничего не произошло. А это была важная часть всей операции. Пока наверху рвутся бомбы и содрогается земля, лишнего взрыва никто не заметит. Того самого взрыва, который должен уничтожить все следы моей деятельности. Если заряд сейчас не взорвётся, то найти меня и выкурить из норы будет очень и очень просто. Тут меня осенило. Нельзя быть таким глупым. Это очевидно, сигнал моего маломощного передатчика не может пробиться сквозь толщу песка. Я включил фонарь и сразу увидел торчавший из стены провод. На нём даже бирка висела с номером 2. Если бы не спешка, проклятая. Но спешить всё-таки надо. Грохот наверху затихал. Видимо, автоматический противник на вершине горшка был окончательно и полностью разбит. Если мой маскирующий взрыв не грянет прямо сейчас, то позже он будет выглядеть, мягко говоря, подозрительно. Я прикрутил провод номер 1 к антенне. я опять нажал на кнопку. Повисла мёртвая тишина. Пока не грохнуло прямо над головой. Взрыв, казалось, перетряхнул все мои кости. Бетонная пещера загудела как барабан, с потолка посыпались осколки и пыль. Теперь я в безопасности, как таракан за печкой. Включив свет, я осмотрел убежище, в котором мне придётся прожить пару недель. Автономный энергоблок пища, вода, регенератор атмосферы, всё, что нужно человеку для жизни. Кристаллические схемы, приборы, прибывшие в метеорите. Надо немного поработать, чтобы привести в порядок свою экипировку, и я буду готов сразиться с целым миром. Тем временем пустыню тщательно прочешут, погоня утихнет, никогда им не додуматься до того, чтобы копнуть у себя под носом, никогда. с довольной улыбкой я откупорил бутылку за своё здоровье